Вот уже три месяца, как молодой маркиз не был у своего друга, о чем тот не слишком беспокоился. Он знал, что Сен-Мар, Сен-Жермени пользуется большим расположением короля и состоит при нем безотлучно. Вдали от придворной жизни Доту не следил за ее новостями. Углубленный в свои научные занятия, он узнавал об общественных событиях только тогда, когда они своим шумом насильно обращали на себя его внимание и часто забавлял товарищей зрелищем своего наивного изумления. Оно тем более потешало их, что из маленького тщеславного самолюбия юный советник всегда старался сделать вид будто знаком с общественными делами и тщательно скрывал неожиданность всякого нового известия. То же случилось и теперь. К самолюбию примешалось еще чувство дружбы. Ему не хотелось выдавать Сенмара, который как будто несколько изменил ей и, охраняя честь друга, он всячески старался показать свое знакомство с его намерениями. «Вам ведь известно, в каком положении дела?» — спросил адвокат. «Да, конечно! Продолжайте!» «Вы очень с ним близки и, наверное, знаете, что вот уже год, как все это организуется». Конечно, все организуется. Ну, согласитесь сами, сударь, что господин Легран не прав. Хм, это, смотря по взгляду, в каком же именно отношении? Вы ведь знаете правила постановленное нами на последнем заседании? Ну, то есть как это... — Извините, припоминаю что-то, но не вполне. Объясните, пожалуйста. — Это бесполезно. Вы не могли забыть того, что он сам нам советовал у Марион де Лерн? — Никого больше не включать в наши списки, — подсказал граф де — Да-да, помню. «Мне кажется, это разумно, очень разумно!» «А теперь сам же и нарушает это правило», — продолжал Фурниер. «Нынче утром, кроме мерзавцев, которых привел этот проныра Гонди, проявился еще какой-то нахальный бродяга. Он всю ночь работал шпагой и кинжалом, рубил без разбора приверженцев обеих партий и кричал во всё горло А попался добежу! Ты выиграл у меня 3000 дукатов? Так вот тебе три удара шпагой, А попался на шапель, Пожалуй-ка десять капель своей крови за мои десять пистолей! Я собственными глазами видел, как он набрасывался на этих господ и многих других, не различая сторон, правда, довольно честно, потому что всегда нападал спереди открыто, но с удивительным счастьем и возмутительным беспристрастием. Да, сударь. «И я только что хотел высказать ему свое мнение на этот счет», — продолжал граф Делюд. «Как вдруг он, как белка, шмыгнул в толпу, где много смеялся с какими-то черномазами незнакомцами. Я уверен, однако, что он послан Сен-Маром, так как в его распоряжении находился этот Амброзио». Испанский пленник, негодяй, которого, как вам известно, ваш приятель взял к себе в услужение. Всё это мне до крайности противно, клянусь честью. Я вовсе не желаю смешиваться с такой сволочью. Да, сударь, нынешнее дело ничего не имеет общего с Люданским». Тогда народ восстал, но настоящего бунта не было. Восстала самая достойная и разумная часть населения, одушевленная не вином не деньгами, а негодованием на преступление. То был вопль против палача, протест, к которому можно было присоединиться, не теряя своего достоинства» а не рев мятежного лицемерия, людей без роду и племени, порожденных парижской грязью, изрыгаемых его сточными трубами. Признаюсь вам, все это мне претит, и я пришел просить вас переговорить с господином Леграуном». Дету был очень смущен. Тщетно силился он понять, что мог иметь общего Сен-Мар с веселившимся, как ему казалось, народом, и все-таки ни за что не хотел сознаться в своем недоумении. Недоумение, однако, было полное. В последний раз, как он видел своего друга, тот говорил только о лошадях и конюшнях государя о охоте и значении обер-егермейстера в государственных делах, словом, о вещах, не имевших, по-видимому, ничего общего с обширными замыслами, которым должен был содействовать народ. — Господа, — робко проговорил он, наконец, — обещаю исполнить ваше поручение. А теперь пока предлагаю ночлег и стол На столько времени, насколько вам будет угодно. Что касается до того чтобы высказать свое мнение в настоящем случае, признаюсь мне это трудно. Доскажите да ка мне пожалуйста, разве не праздновали сегодня варварин день? «Варварин день?» — промолвил Фурнье. «Варварин день!» — отозвался Делюд. «Да-да, конечно, жгли порох. это и подразумевает господин Доту, спохватился первый смеясь. О, это очень смешно, очень смешно. Ведь в самом деле сегодня, кажется, день святой Варвары, На этот раз удивление их уже совершенно ошеломило Дуту, и он замолчал. Собеседники, видя, что с ним не сговоришь, замолчали также.